Глава седьмая Я видел, как мощные каменные пики появились вокруг Яры. Чувствовал, как задрожала земля под ее ногами, готовая провалиться. Последний старший магистр Ордена Разочарования сделал все возможное, чтобы внезапно убить Пожарскую, которая сражалась сразу с двумя монстрами и двумя же бойцами Ордена. Притом и видимая наземная атака, и основной подземный удар по Пожарской магистр Инамирец провел лишь для того, чтобы отвлечь меня. Чтобы я попытался спасти свою рыжую воительницу. Чтобы я бросился к ней в то время, как сам каменный враг, максимально ускорив себя с помощью индивидуальной способности, атаковал уже меня. Буквально полсекунды ему потребовалось для того, чтобы сократить разделяющее нас расстояние и дотянуться гигантским кулаком до моего виска. Я не смотрел на него, моя голова была повернута в сторону Яры. Мгновенье и... Я оказался за спиной своего противника. Облаченный в мощные каменные доспехи, он возвышался над землей на четыре метра. Так что я появился прямо в воздухе. Мои ноги были в трех метрах от земли, мои руки же завершались пылающими лезвиями, видоизмененным огненным мечом, который отлично сочетался с моим доспехом и моим же внутренним огнем. Вращаясь вокруг своей оси, я четыре раза ударил огненными клинками по шее врага, высекая искры каменной каменные глыбы. Я прорубил его покров и плоть. Но, увы, плоть не глубоко. По сути, лишь чиркнул кожу и немного мышцы, не задев шейные позвонки. Враг, что было мощь, рванул вперед, восстанавливая целостность своей энергетической защиты. А затем я ощутил его невероятный шок, вдруг сменившийся ужасом. Из земли вырвались полупрозрачные фиолетовые цепи, сковавшие ноги и руки моего противника. Цепи из моей ловушки потянули магистра вниз ровно в тот момент, когда активировалась другая ловушка мощнейший огненный поток неистового драконьего пламени не вырвался из невидимого круга и устремился к небу сжигая все на своем пути последний старший магистр ордена как раз на его пути и оказался его каменный доспех осыпался и испарялся я четливо ощутил тот миг когда начал проседать покров моего противника заорал во всю глотку старший магистр пытаясь вырваться «Будь ты проклят! Он отомстит меня. Он умер, так и не закончив фразу. Я же плавно выдохнул, успокаивая разбушевавшиеся во время боя эмоции, кинул взгляд в сторону туда, где живая и невредимая Яра добивала монстров. «Отлично! Пожарскую так просто не ранить, уж тем более не убить!» Поведя рукой, я погасил пламя своей ловушки и убрал кандалы. В прошлый раз с тобой было сложнее, произнес я, глядя на обгоревший труп старшего магистра. Хотя и тогда бы победил, если бы ты не свалил. Я раскинул поле, прикидывая, куда двинуться дальше. Поймал себе на мысли, что мои ловушки, порожденные меткой охотника, вышли на новый уровень. Мало того, что они стали гораздо мощнее за счет того, что я сам стал сильнее и открыл для себя драконью и полудраконью магию, так сейчас мне пришлось еще и проявить фантазию, чтобы ловушки получше скрыть. Почему? Потому что магистр Намирец, в отличие от подавляющего большинства местных одаренных, был способен чувствовать энергию. Вот я и прикрыл ловушки силами пространства и времени. То есть их будто бы не было в данной точке пространства в конкретном времени, потому враг их и не почувствовал ровно до тех пор, пока не оказался в той временной точке, когда ловушка появилась. У меня за спиной в очередной раз громыхнуло, а затем грохот стал протяжным и гулким. Посыпались бревна, и от особняка вообще ничего не осталось. Раскинув крылья в разные стороны, красивая мохнатая дракониха повела головой, выпуская мощный поток пламени. В такие моменты матриарх выглядела бесподобно. Хотелось отбросить все хлопоты, усесться в шезлонг и наблюдать за ее сражением. Огненная дракониха заливала пламенем огненных людей. Да, в подвале особняка в особых клетках держали людей-факелов. «Именно с ними я и отправил сражаться в Фаю». Впечатляющее зрелище. ваш дух захватывает, когда видишь битву могучих представителей одной и той же стихии. Но стихии разные по уровню силы. Скажи обывателю, огонь спалил другой огонь. И на тебя посмотрят, как на идиота, и покрутят пальцем у виска. Однако же именно это и происходило. Если подумать, Фая все ближе к своей силе из прошлой жизни. Я стал сильнее, и она тоже. Эх, знать бы, как подарить ей полноценное тело. Хотелось бы сделать ее самостоятельной единицей и отделить от себя. Хотя мне уже сложно представить жизнь без ее голоса в своей голове. Без этого фирменного "Опа тут жопа». Хмыкнув, я телепортировал себя ближе к драконихе и выпустил с кончика указательного пальца огненный луч в голову одного из огнежоров. «Опа, нечестно! Это мои игрушки!» — возмутилась Фая, заливая огнем других людей-факелов. «Иди свои играй!» Свою я уже сломал, хохотнул я, делая огонь более и более концентрированным, ибо сперва он не мог справиться с пламенем огнежора. Мой огонь с каждой секундой сильнее походил на драконий. Раз — и голова огнежора разлетелась в дребезги. «Хорошо, похвалю хвалю тебя!» — это звалась Фая, сжигая сразу двух огненных противников. «Если не устал, давай тогда и остальных прикончим. Поиграем вместе. Ну, если устал, иди посиди в кресле качалки и попей какао». «Ха, еще чего!» — весело ответил я, взявшись за следующего противника. «Бой с огнежорами — отличная тренировка, ведь впереди в обозримом будущем меня ждет сражение с истинным владыкой огня, сильнейшим созданием этого мира — Константином!» Я сидел на обгорелом бревне и любовался той разрухой, что мы устроили в имении Манусовых. Еще и горячий чай с термоса попивал. Красота! Жизнь прекрасна! Сидишь, отдыхаешь после боя с могучим противником и хорошенькой полевой тренировки. Люди вокруг работают, рыскают в обломках имения, дабы найти что-нибудь ценное. «Ты вмешался в мой бой!» — раздался за моей спиной самодовольный женский голос. «И тебя с победой, Яра!» — ответил я, подняв термос. «Присаживайся рядом, выпей. Вкусный чаек». Она плюхнулась на бревно и, взяв из моих рук термос, жадно присосалась к нему. Спустя несколько секунд вернула мне пустой. «Спасибо», — объявила она, одарив меня взглядом победительницы. «Это соревнование, что ли?» — хмыкнул я, материализовав еще один термос с точно таким же чаем. «Чего фыркаешь? Лиза тебя, что ли, покусала?» Пожарская нахмурилась, а затем с выражением повторила: Ты вмешался в мой бой. Потому что тебя хотел убить мой противник, пожал я плечами. Мне было, знаешь ли, обидно, что он решит потратить свою энергию на то, чтобы атаковать тебя, а не меня. Я невольно вспомнил недавнюю многоходовочку ныне покойного магистра. Я ведь все-таки через поле закинул немного своего огня, чтобы частично порушить его атаку. В самом деле, частично. Большую часть атаки заблокировала сама Яра. «И все же он атаковал меня, значит, и мне самой нужно было защищаться», — недовольно произнесла Пожарская. «Послушай, мой любимый принц, я бы сама справилась». «Справилась бы», — кивнул я. «Но ты в тот момент и с другими противниками сражалась». «И что?» «Тебя могли ранить». «И что?» — еще громче повторила она, с вызовом глядя мне в глаза. «А то, что лечить тебя пришлось бы мне, а значит, все равно тратить свои силы». Яра тяжело выдохнула и скрестила руки на груди. «Ты не можешь быть в этом уверен. Может быть, не ранили бы?» — проворчала она, глядя в ночное небо. «Мы оба знаем, что этот спор изначально бессмысленный», — спокойно произнес я. «Есть поединки, а есть командный бой. Ты в поединке точно не участвовала». «Так что не предъявляй мне, что я помешал твоему личному сражению. Любого своего бойца ты бы похвалила за то, что он поддержал товарища в абсолютно такой же ситуации. Но сама решила пофыркать». Она тяжело вздохнула, но ничего не сказала, продолжая пялиться в небо. «Яра, я знаю, что ты сильная гуру-воительница с огромным боевым опытом. Не нужно мне это всякий раз пытаться доказывать снова и снова». Это и так понятно и неоспоримо. И то, что я во время боя помогу тебе, пусть даже не один раз, не изменит этой непреложной истины. Я не собираюсь покушаться на твою самостоятельность, Яра. Я наоборот, за то, чтобы мои вассалы, как и члены моей семьи, самостоятельно развивались. Чтобы все они были свободно действующими единицами, понимаешь? Как пальцы, показал я ей указательный палец. «Любым своим пальцем я могу убить среднего монстра. Каждый палец самостоятельный в моменте. Но иногда одного недостаточно, и нужно сделать так». Я сжал пальцы в кулак и улыбнулся. «Показать даме кулак — это так романтично!» По-доброму усмехнулась она. А затем хмыкнула и махнула рукой. «Ладно, мой любимый принц, я тебя услышала. Проехали, не парься». «Иди лучше отдыхай, мы тут без тебя закончим. У тебя же две свадьбы на носу, нужно выспаться и подготовиться». Она пихнула меня в бок и подмигнула. «А то вдруг будешь усталым и жен не порадуешь, а? Кстати, ты уже решил, кого из них первый будешь в настоящую жену посвящать, а? Или сразу двух на одной постели, а? Мой развратный принц». Часто перед свадьбой мужчины устраивают мальчишник. А что же я делал вечером перед свадьбой? Тупо отдыхал на диване в обнимку с женой. Щелкал кнопками на пульте в поисках новостей. Так-то все актуальные новости мне доносят СБ. Но порой бывает интересно посмотреть, что же показывают по телевизору для обычных людей. «О, оставь это!» – подорвалась Кристина, увидев украшенный цветами зал на экране телевизора. «Ага», – отозвался я. «Сам хотел». Нам показали красивый зал Кремля, а затем картинка сменилась, и на ней появился репортер, стоявший возле Кремлевской стены. «Его Величество достопочтенный император Всероссийский Константин II уже завтра возьмет в жены царевну Викторию, вдову своего брата царевича Михаила». Торжество пройдет в одном из залов Московского Кремля, и, как нам сообщают, будет закрытым. Приглашены лишь наиболее приближенные лица и члены родственных семей. Общий список гостей не перевалит и за сотню персон. Как сообщил нам источник, близкий к организации торжества, его высочество Максим Александр и Владислав, а также ее высочество Евгения, на мероприятии присутствовать не будут по личным мотивам. Как к этому относится Его Величество Константин, нам неизвестно. А теперь к другим новостям. По личным мотивам, передразнила ведущего Кристина, не захотели говорить, что у тебя тоже свадьба. Не наш канал, пожал я плечами, продолжая дальше тыкать на кнопки пульта. Однако зал красивый, отметила Кристина. Согласен, кивнул я, но я там жениться не буду. Точно, уставилась на меня жена. «Точно», — отозвался я. Хм, задумчиво протянула она. «Интересно, что сейчас у нее в голове? А давай тогда нашему сыну в этом зале первую свадьбу организуем», — неожиданно выпалила Кристина и погладила свой живот. Я улыбнулся жене и чмокнул ее в лоб, а затем произнес. «Давай он сам себе выберет место, где захочет жениться. И жену пусть тоже сам выбирает». «О!» Смотри про Мурманскую точку постоянных аномалий, опять сюжет крутит. И я подобрался и вслушался в то, что рассказывал диктор. Что нового я узнал? Совершенно верно. Ничего. А тема это нынче на слуху, ведь людей особо впечатлило то, что в Мурманской точке постоянных аномалий закрыли оба апокалипсиса за неделю. Более того, стражи как будто бы тоже после этого завелись и пошли закрывать другие аномалии в регионе. Подобный эффект не редкость. У нас в Новосибирске тоже уже гораздо меньше аномалий осталось, чем было, когда я только сюда приехал. Многие из них закрыли я или мои вассалы. Ради ингредиентов и прокачки мы уделяем немало времени аномалиям. Но... После того, как мы здесь справились с двумя апокалипсисами, местные стражи тоже пошли закрывать все подряд. Так что нынешняя ситуация в Мурманске неудивительна. Куда больше вопросов вызывает ситуация, предшествующая нынешней. Даже благодаря ресурсам Влада, между прочим, генерал-лейтенанта Корпуса стражи и Высшего Стража Платинового Списка, мы так и не поняли, кто именно закрыл те два апокалипсиса. В официальной сводке, конечно, указаны два рейда, ответственные за закрытие. Но любой, кто хоть немного умеет думать головой и может анализировать статистику, скажет, что эти рейды не могли потянуть апокалипсисы. Загадка. И все же у нас вполне себе имеется рабочая версия. Во-первых, уж точно не один, зная, что для прокачки определенных навыков необходимы определенные монстры. Во-вторых, Не только мы готовимся к предстоящему противостоянию. Нам уже доподлинно известно, что не одни лишь гвардии наших противников мобилизованы, но и имперские войска. Тут забавно вот что. Моих соратников-министров братец Константин так должности и не лишил. Однако же гарнизоны и военные части в тех губерниях, которые открыто поддерживают нового императора, Без приказа министра вооруженных сил князя Ростова, моего Вассала, под видом учений готовится к предстоящим сражениям. Более того, очень мощная имперская армия сейчас стоит в подмосковье. Зачем стоит, кого ждет, официально неизвестно даже министру вооруженных сил. Так вот, о подготовке к предстоящим боям и закрытии двух апокалипсисов мы прекрасно осведомлены. И о том, кто именно сидел в этих аномалиях. Боссом одной из них был бог Скоробей, высшая ступень эволюции Скоробей в пространства и времени. Ну, а другой управлял огненный лорд Демон. Пока я думал об этом, сам не заметил, как остановился на очередном новостном канале. «Срочная новость!» – завопил ведущий. «В центре Парижа взорван автомобиль с британским послом. Представители британской императорской семьи заявили, что так просто это не оставят». Учитывая, что в последнее время отношения Франции и Британии были, мягко говоря, натянутыми, некоторые аналитики утверждают, что нас может ждать очередной 1914 год. Я почувствовал, как рядом со мной подобралась Кристина. «Вот оно что!» — проговорила моя жена. «Хм... Иди ложись спать», — отозвался я. «А мне нужно отправить делегацию в Ярославль и вернуть часовню. Завтра у нас большой день». Больше, чем кажется, улыбнулась Кристина и нежно поцеловала меня в губы. Я же в тот момент подумал, удастся ли мне завтра хоть одну из двух своих свадеб довести до логического конца. А то не хотелось бы, как герой какой-нибудь фэнтези-книги, уходить на войну сразу из-за свадебного стола, не побывав на брачном ложе.